Зачерствела, захандрила снежная душа, словно вовсе не любила, а любви ждала. Замела в сугробы чувства белая бурга, где огонь был стало пусто, больше нет тепла и только лед. Три как сталь ее уносит время вдаль застыло сердце в пустоте И замело любовь в душе А где-то бродит не спеша Впадём, как снежная душа Ее бы вновь в теплом согреть Помочь взлететь А душа Так жить устала в замке ледяном Вспоминала, как мечтала Быть счастливой в нем Под окном растила розы Был, что райский сад Но опять пришли морозы Стал холодным взгляд И только лед внутри, как сталь, ельон время вдаль, застыло сердце в пустоте и замело любовь в душе. А где-то бродит не спеша, в потемках снежная душа. Ее бы вновь теплом согреть, помочь взлететь. Только лёд внутри, как сталь, Её уносит время вдаль. Застыло сердце в пустоте, И замела любовь в душе. А где-то бродит не спеша, Спадём, как снежная душа, Её бы вновь теплом согреть, Помочь взлететь.